В квартире библиотекаря, ночью на подоле, перед зеркалом, держа зажженную свечу в руке, стоял обнаженный до пояса владелец козьего меха. Страх скакал в глазах у него, как черт. Руки дрожали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка. Боже мой, боже мой, боже мой, ужас, ужас, ужас. Ах, этот вечер! Я несчастлив. Ведь был же со мной и Шеер, и вот он здоров, он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лёльку? Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? Господи, Господи, мне 24 года, и я мог бы, мог бы. Пройдет 15 лет, может быть, меньше, и вот... Разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом я — гнилой, мокрый труп. Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо, свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь. Слезы неудержимо текли по щекам больного, тело его тряслось и колыхалось. «Мне нужно застрелиться». «Но у меня на это нет сил. К чему тебе, мой бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение?» Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На обложке ее было напечатано красными буквами. «Фантомисты-футуристы». Стихи М. Шпалянского Б. Фридмана, В. Шаркевича и Русакова москва 1918 На странице 13 раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки ив русаков богого логово раскинут в небе дымный лог как зверь сосущий лапу великий сущий папа медведь мохнатый бог, «В берлоге, логе, бейте Бога! Звук алый боговой битвы встречаю матерной молитвой!» Ах, «Ах, Стиснув зубы, болезненно застонал больной. «Ах!» — повторил он в неизбывной муки. Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом опустился на колени и, с мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну. «Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так жесток? Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно ты меня наказал. Посмотри, пожалуйста, на мою кожу». Клянусь Тебя всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы, покойницы, я достаточно наказан, я верю в Тебя, верю душой, телом, каждой нитью мозга, верю и прибегаю только к Тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на Тебя, прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли». Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет. Если бы тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что ты существуешь, и во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. И я верю, что ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о Господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяной. Под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы и избавь меня от кокаина. Избавь от слабости духа и избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского. Свеча наплывала, в комнате холодела. Под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками, и на душе у больного значительно полегчало».